И без того невеселый пейзаж выглядел еще более мрачно из-за того, что ясный солнечный день внезапно сменил багровый полумрак, окрашивающий все вокруг в кроваво-красные тона. Киск осторожно подошел к самому краю, к тому месту, где пол станции соприкасался с крупным красноватым песком пустыни. Он посмотрел на небо, Небо было похоже на огромный картонный купол, раскрашенный в различные тона и оттенки красных и темно-пурпурных цветов. Даже плотные облака на горизонте казались нарисованными. На небе не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Все вокруг, включая небо, было каким-то ненастоящим, нереальным, похожим на декорацию для любительского спектакля. Киськ провел рукой по ровному срезу на стене корпуса. Ощущение прикосновения к холодному, чуть шероховатому металлу было настолько живым, что не оставляло никаких сомнений в реальности происходящего. Киськ потянул носом воздух. Чувствовался только едва различимый запах горелого, доносившийся, скорее всего, из столовой и больше ничего. Вообще ничего. Ни запахов, ни звуков, ни дуновения ветерка. Казалось, в этом багровом мире никогда ничего не происходило. Киська осторожно ступил на грунт. Едва слышно скрипнув под каблуком, песок слегка просел. Но все же под ногой чувствовалась надежная опора. Теперь для того, чтобы добраться до лабораторного корпуса, существовало два пути. Можно было вернуться назад и пройти через складской корпус. Но этот путь занял бы никак не меньше пятнадцати минут. Другой вариант — попытаться добраться до главных ворот лабораторного корпуса по песку. Такая дорога была значительно короче, но незнакомый мир внушал Кийску опасения. Как бывший разведчик, он неосознанно руководствовался одним из основных правил разведки чужих миров — никогда не покидать базу в одиночку. Отойдя еще на пару шагов от срезанного края станции, Кийск увидел людей. Человек пять или шесть гражданских потерянно бродили среди песков. «Эй!» — взмахнул рукой над головой Кийск. Люди остановились и повернули головы в его сторону. «Идите сюда!» — снова махнул рукой Кийск. Люди медленно двинулись в его сторону. Похоже было, что все они находились в состоянии ступора, не понимая, где они находятся и что происходит вокруг. Когда люди подошли ближе, Кийск увидел на лице одного из них большую кровоточащую ссадину — Еще один осторожно придерживал поврежденную руку, рука в которой был испачкан кровью. «Идите в столовую». Киск указал рукой в конец полутемного коридора. «Там вам окажут помощь». Люди все так же медленно двинулись по коридору в указанном направлении. Последнего кейск поймал за руку. «Вы больше никого не видели поблизости?» — спросил он. «О Лири!» — тихо произнес мужчина. «Где он?» «Там» мужчина подбородком указал в ту сторону откуда пришел нужно забрать и его сказал киск он мертв спокойным безразличным голосом произнес мужчина все равно его нужно забрать не выпуская руку мужчины киск зашагал по песку туда где должно было находиться мертвое тело отойдя шагов на тридцать от полуразрушенной станции киск остановился прикусив недоумение нижнюю губу На этом месте цепочки следов, оставленные теми, кто только что вошел в коридор жилого корпуса, обрывались. Хотя Киск был уверен, что люди, когда он их окликнул, находились гораздо дальше. Киск осторожно ступил на ровную поверхность, присыпанную крупным песком. Ничего не произошло. А когда он поднял ногу, на песке остался четкий отпечаток его ботинка. «Где тело?» — спросил Киск у своего спутника. «Там». Не очень-то уверенно указал направление мужчина. Киск прошел еще метров десять и, остановившись, посмотрел по сторонам. Он непременно должен был увидеть тело, если только оно не было зарыто в песок. Однако вокруг него расстилалась ровная песчаная пустыня, на поверхности которой не было заметно никаких следов, кроме тех, что оставил он сам. «Ты точно видел мертвого?» — спросил у своего спутника Киск. Тот уверенно кивнул. Вокруг происходило что-то странное и жуткое. «Идем!» — Кийск подхватил своего спутника под руку и быстро зашагал в направлении станции. Когда они подошли к обрезанному краю жилого корпуса, навстречу им из коридора выбежал Гамлет голомасов кейск выхватил из-за пояса пистолет. Десантник остановился и, чуть приподняв, развел руки в стороны. «Я все вижу», — глухо произнес он. «Я с тобой». Секунду помедлив, Киск поставил пистолет на предохранитель и кинул его Гамлету. Солдат быстро осмотрел пистолет, щелкнул затвором, проверил обойму и сунул его в кобуру. «Нам нужно добраться до лабораторного корпуса», — сказал Киск. Гамлет сделал приглашающий жест рукой. «Указывай путь». Кийск еще раз внимательно посмотрел по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, если не считать того, что сам окружающий пейзаж, выглядевший в высшей степени странно, не внушал ему доверия, зашагал по песку в обход оставшегося фрагмента жилого корпуса станции. Гамлет шел позади него, поотстав на пару шагов. Пройдя шагов 10 Кийск обернулся. «Дай нож», — попросил он у десантника. Гамлет вопросительно приподнял левую бровь. «Зачем?» мне нужно какое то оружие объяснил киск гамлет рукояткой вперед протянул кейску пистолет это очень мило с твоей стороны улыбнулся кейск только боюсь полковник гланд как только увидит меня с пистолетом потребует чтобы я сдал табельное оружие у меня сейчас нет ни малейшего желания объясняться с ним гамлет снял с пояса ножны с ножом и кинул их кейску как там в столовой спросил кейск нормально коротко ответил гамлет Киск уже начал привыкать к той необычной манере, в которой вел беседу его спутник. Если Гамлет ограничился тем, что сказал просто «нормально», значит, к этому и в самом деле нечего было добавить. Обогнув жилой корпус, Киск и Гамлет увидели серебристый купол лабораторного корпуса, целый и невредимый. По крайней мере, с той стороны, откуда они на него смотрели, никаких повреждений заметно не было. Переход между корпусами также был цел. А вот казарменного корпуса, который прежде можно было видеть с этой точки, на месте не оказалось. Пройдя по прямой расстояние между корпусами, Кийск и Гамлет подошли к центральным воротам лабораторного корпуса. Ворота оказались заперты.